и доктор Гельфанд Парвус тоже немецкими агентами, действующими в качестве посредников между большевиками и немецким имперским правительством. Заместитель статс-секретаря иностранных дел Бус Ше спустя неделю опроверг эти сведения. Материалы Следственной комиссии, назначенные Временным правительством и проводившие в июле-октябре расследования о сотрудничестве большевиков с Германией, не подтверждает схему о немецко-большевистском заговоре против России. И дело вовсе не в том, что временному правительству не удалось арестовать и допросить Ленина, Зиновьева, Гонецкого и других главных обвиняемых. Несмотря на то, что в процессе следствия показания дали около 200 человек из самых различных социальных и политических слоёв российского общества собранных комиссией материалов оказалось недостаточно, чтобы подтвердить обвинения. Убедительных доказательств не могли представить ни полиция, ни контрразведка. Например, чиновник особого отдела Департамента полиции И. Б. Зубов заявил, что из шпионов, работавших против России, он может назвать только паруса Гельфенда. Что касается Ульянова-Ленина, то он, как партийный человек, Глава пораженцев проходил по третьему отделению, ведавшему политическими расследованиями. Прокурор Петроградской судебной палаты 25 июля сообщил судебному следователю по особо важным делам Н.А. Александрову, что не может дать какие-либо сведения о происхождении версий о связях Ленина и работе его в пользу Германии. Единственной уликой, не считая слухов и материалов, в прессе, бурцева и других российских журналистов оставались показания прапорщика Ермоленко, взятого немцами в плен в ноябре 1914 года и завербованного ими в январе 1916 года для проведения агитационно-диверсионных действий в России. 25 апреля 1917 года Ермоленко был арестован и дал показания русской контрразведке, о том, что в Берлине его информировали о Ленине как лице, работающем на Германию и для Германии. По признанию начальника контрразведки Петроградского военного округа Б.В. Никитина, утверждения Ермоленко оказались малоубедительными, и контрразведка отнеживалась от него. Даже Ничивик Ф.И. Дан, которого нельзя было заподозрить в симпатиях к большевикам, на допросе отрицал возможности их участия в шпионаже не принесли желаемого результата допросы большевистских агитаторов Калантай, Луначарского, Каменева и других, которые обвинялись в дезорганизации русской армии и призывах к братанию и прекращению войны. За три месяца большевистская агитация еще не успела набрать силу, и генерал от инфантерии Н.В. Алексеев в своих показаниях Следственной комиссии отметил, что германцы больше не могли где организуют русскую армию своей антивоенной агитацией в окопах, тем большевики в тыловых гарнизонах. Следственной комиссии не удалось документально подтвердить и версию об участии германского капитала в издании Правды. Хотя в её распоряжении оказались не только финансовые документы, но и арестованный контрразведкой главный финансовый распорядитель Правды и заведующий её издательством К. М. Шведчиков. Он доказывал следствию, что «Правда» имеет свой фонд, который состоит не из немецких денег, а из пожертвований рабочих и солдат, собравших более 140 тысяч рублей на приобретение типографии для «Правды». После пяти допросов Швычкова следствие было вынуждено его освободить, не предъявив ему никаких обвинений. В ходе следствия не оправдалась и версия, предложенная контрразведкой и подхваченная прессой, О том, что основным каналом для перевода немецких денег большевикам служила экспортно-импортная фирма Парвуса в Стокгольме. Главным доказательством этой версии была перехваченная контрразведкой телеграфная переписка между Стокгольмом и Петроградом. Депеши подавались как закодированные, имеющие скрытое подлинное содержание политического и финансового характера эту переписку якобы шпионского характера следственная комиссия даже не стала проверять, но её проанализировал Ландрас, который пришёл к выводу, что телеграммы не содержат свидетельств о переводе каких-либо капиталов из Стокгольма в Петербург и отверг предположение о закодированном характере этой информации. Ландрас утверждает, что деятельность фирмы Парвуса Тюрстенберга имел чисто коммерческий характер, и упомянувшиеся в телеграмме переводы огромных в те времена сум представляли собой плату за товары, экспортированные фирмой в Россию, но никогда эти средства не шли в обратном направлении.